10. Он был самым странным из смертных. Так он сам говорил и знал, что способен порой доводить людей до белого колени. Протагора, прославленного софиста, он еще молодым человеком поддразнивал в их прославленном споре. Я, на беду, человек, забывчивый, и когда со мною говорят пространно, забываю, о чем речь. Фросимах из Халкидона, выведенный из себя, накинулся на него в государстве. Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись опровержениями. Ты знаешь, что легче спрашивать, чем отвечать. Но нет, Сократ вполне отдается своей привычке — не отвечать самому, а придираться к чужим доводам и их опровергать. «Так ведь я ничего не знаю», — простодушно ответил Сократ ибо не знаю, что такое справедливость, а потому вряд ли узнаю, есть у нее достоинство или нет, и не счастлив ли обладающий ею, или, напротив, счастлив. Знать, что ничего не знаешь, значит уже знать немало. Мудрость состоит в осознании того, что никакой мудрости не существует. Никто не воспринимал всерьез честного невежества, которым он прикрывался» человек — животное политическое и общественное, и, как правило, предпочитает фантастические ответы полному их отсутствию. — Можно ли научиться добродетели, или можно лишь достичь ее путем упражнений? — спросил Минон. На что Сократ ответил, а что такое добродетель? Вскоре Минон уже протестовал, исполнясь благоговейного обожания. Я, Сократ, еще до встречи с тобой слышал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. А еще, по-моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом и всем на плоского морского ската. Он ведь всякого, кто к нему приблизится, приводит в оцепенение, а ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое. Я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела, и язык отнялся. Не знаю, как тебе и отвечать. Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она такое. От него невозможно добиться прямого ответа, сказала жена Сократа к Сантипа, блестящему Алкивиаду, которому хватило нахальства спросить у нее, правда ли то, что он слышал о ней и Сократе. Сантипа не подтвердила, что вылила мужу на голову ночной горшок, но и отрицать этого не стала. «Ты даже не представляешь, что он на самом деле собой представляет. Так расскажи. Стоит задать ему вопрос», — затараторила Ксантипа, — «и он примется выяснять, что ты имеешь в виду. Стоит попросить его сделать что-то, он тут же притворится непонимающим и попросит объяснений». Когда все объяснишь, он потребует новых объяснений, а когда решишь, что теперь ты уж все объяснила, он задаст новый вопрос и заставит тебя объяснять дальше. Элкивиаду не составило труда ей поверить. А вот послушай, чего стоит добиться от него, чтобы он вынес отбросы? — Что такое отбросы? — спросит Сократ. — Если я начну объяснять, он притворится глухим. Если я обзову его тупицей, он назовет меня софистом. Попробуй-ка сам заставить его вылить ночной горшок. Тогда и тебе захочется показать ему, как это делается». Он ее на тот свет загонит бесконечными примерами из жизни сапожников, пастухов, врачей и плотников. Друзьям, дивившимся, почему он не прогонит к Сантипу, Сократ отвечал. «Жизнь с женой, обладающей характером столь невыносимым, что другой такой и отыскать невозможно», Это лучшая школа для человека, который готовит себя к жизни в реальном мире. Уж если он научился терпеть ксантипу, все прочее человечество ему нипочем. Наездник, добавил он, прибегнув к одной из тех неуклюжих аналогий, от которых стонала его жена, учится своему ремеслу, объезжая коней норовистых, ибо знает, что с более смирными у него затем хлопот уже не будет. Сократ страсть, как любил приводить в пример наездников, пастухов, сапожников и врачей. При этом его аналогии, Аристотель понял это еще при первом чтении Платона, ни в какие ворота не лезли. — Много раз мне хотелось увидеть его мертвым, — сказал близкий друг Сократа Алкивиат в своей хмельной похвале, приведенной в пире Платона.